Глава 9. Человек он умный, но чтоб умно поступать, одного ума мало. Фёдор Достоевский. Мистер Фейд готов результаты обследования Авроры. Перед главой службы поиска подчинённый положил подробный отчёт обследования девушки, у которой обнаружилось только непонятных и необъяснимых патологий, не нынешнему поколению человечества. что все сотрудники, знающие эту информацию, только диву давались. Абрам пролистнул несколько страниц отчета, особо в него не вчитываясь. Он и так уже знал о девушке все, что собрали на нее ученые. «У меня создается впечатление, будто ее подкинули к нам из прошлого или вообще из другого мира. Как может быть у человека такая странная патология, как зеркальное расположение абсолютно всех внутренних органов и двойная ДНК?» Молодой мужчина покачал головой и пожал плечами. «Нет ответа на данный вопрос, мистер Фейт». Абрам тяжело вздохнул. Ему было о чем беспокоиться. Несколько минут назад от него вышел менталист и его прогнозы насчет психического состояния Авроры. Не обрадовали главу службы. Ее срочно нужно было выпускать из оточения в общество. «Вы излечили ее легкие». «Да, мистер Фейт, ее легкие теперь полностью чисты». Также мы скорректировали зрение Авроры. Оно было ниже идеального. Ещё мы излечили её от некоторых специфических хронических заболеваний. Помимо этого, повысили её ослабленный иммунитет. В целом, сейчас здоровье Авроры в пределах нормы. И ещё. Мы с коллегами кое-что хотим вам предложить. «Говори», — разрешил Абрам. «Мы хотим провести эксперимент и воссоздать под данным девушке виртуальную Аврору, что при помощи образцов её крови изменить её ДНК и приблизить максимально к нашей». а также попробовать усовершенствовать ее. Ее геном уникальный тем, что многие находятся в спящем либо заблокированном состоянии. Нам интересно, что будет, если их пробудить и постепенно начать перестройку ее спирали. Мы могли бы подробно изучить ее структуру. Пока рано говорить о чем-то, но некоторые гены Аврора находятся в заблокированном состоянии не просто так, словно кто-то специально ограничил возможности ее организма. Абрам заинтересованно погладил свой подбородок. «А что потом?» Потом мы проведем испытания на лабораторных крысах и посмотрим, что получится. Если все пойдет так, как мы запланировали, то можно будет уже начать работать с самой Авророй. Признаюсь честно, это длительный и процесс, и всю перестройку цепей ДНК нужно будет проводить поэтапно. Но я думаю, результат будет того стоить. Когда мы пробудем все ее гены, которые, по нашим догадкам, уникальные некоторые превосходят наши, и вплетем в ее спираль нашу дополнительную цепь, то получим человека нового поколения. «Вы в этом уверены?» «А если что-то пойдет не так?» Ученый пожал плечами. «У аврора нет родственников. Она ничего не помнит. Я думаю, что она была послана нам Всевышним для того, чтобы мы могли усовершенствовать себя. И, конечно же, мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы исключить хоть малейшую ошибку». «Не нужно пафоса, Коул. Аврора так или иначе человек, а не подопытная мышь». Абрам задумался. Раз ее организм сейчас в полном порядке, она ничем не больна и не опасна для общества, то не вижу смысла удерживать ее у нас и дальше. Молодой мужчина недовольно поджал губы и спросил. «А как же наш эксперимент? Нельзя упускать такую возможность?» Абрам поднял руку, призывая ученого замолчать. «На эксперимент я даю вам свое разрешение. Как я понял, вам для опытов не нужна сама Аврора. Все необходимые данные у вас имеются». «Крови вы взяли у девушки предостаточно. Посмотрите, что сначала у вас выйдет, а потом будем вести переговоры с самой Авророй. Кто знает, может, к тому времени ее память вернется. И она сама расскажет, кто она такая». «Ну а куда вы ее собираетесь отпускать, мистер Фейт? У нее сейчас нет никого и ничего». Удивился ученый. Абрам кивнул своим собственным мыслям и вынул из ящика своего белого стола тонкую папочку. в которой находилось несколько исписанных листов бумаги. Я уже обсудил эту проблему с главой службы помощи обществу, и мы нашли идеальное решение. Аврору нашел Эрик Варга, и, насколько мне известно, он неожиданно стал отцом. Мистер Варга усиленно ищет няню своему ребенку, но из-за финансовых трудностей не может найти ту, которая удовлетворяла бы все его запросы и возможности. Менталист долго беседовал с девушкой и анализировал ее состояние. Его вывод у девушки повышенный материнский синдром. То есть, она нуждается в заботе о ребенке. Закончил за Абрама Коул. «Именно», — кивнул он. «Служба помощи выплатит мистеру Варгу годовое пособие за мисс Аврору, чтобы девушка первое время ни в чем не нуждалась». а сами мы будем удаленно присматривать за ней и периодически навещать и проверять ее состояние. Возможно, в обычных условиях к ней быстрее вернется память. Вы очень мудрый, мистер Фейт. Ваше решение не только милосердно и человечно, но и продумано. Молодой ученый сделал комплимент не для того, чтобы польстить своему начальству. Он действительно восхищался мистером Фейтом и его здравомыслием. Сам бы Коул оставил девушку, для дальнейшего изучения наблюдения. Но мистер Фейт прав. Она тоже человек, хоть и довольно странный и необычный. А совершать открытия и создавать новое поколение людей можно и без Авроры. Ее биоматериала у них было вполне достаточно. Коул возвращался в лабораторию в хорошем настроении. А как иначе? Ведь разрешение на исследование он получил. Коул уже скорее желал заняться своей работой. Но для начала нужно подробно обсудить этапы работы со своей командой. «Крейг, подготовь все документы на имя Авроры Варга. Кстати, ее уже внесли в базу данных крови». «Да, мистер фейт ее данные в базе», — ответил его помощник. «Хорошо. Готовьте все, что я сказал. Девушку пусть заберет завтра мистер Варга. Сообщите ему незамедлительно о том, что забота о девушке на неопределенное время ложится на его плечи. В связи с тем, что кроме своего имени Аврора не помнит больше ничего», Мы вписываем в ее документы имя мистера Варга. Не забудьте ему сказать и о финансовой составляющей, прилагающейся к этой заботе. Все сделаю, мистер Фейд. Можешь идти. Когда дверь за помощником пришла в закрытое состояние, Абрам откинулся в своем кресле и прикрыл на мгновение глаза. В последние дни он чувствовал себя странно, словно он был сам не свой. Определенно, второй срок службы дается ему непросто. «Нужно на выходных отправиться с супругой в удалённое тихое место», — подумал Абрам. Мужчина протёр лицо руками, словно умылся и посмотрел на папки с отчётами и документами, будто впервые их видят. Странный, однако, он решение принял, но механизм уже запущен. А значит, так тому и быть. «Хранители. Тебе не кажется, что это уже слишком?» «Что именно?» — ты переместил душу в совершенно другой мир. вмешался в ход событий в обоих мирах, вернул ей память и повлиял на решение Абрама Фейта. «Я сделал все именно так, как посчитал нужным». «Ты совершил ошибку, брат». «Ошибки и двигают мироздание вперед. За эти миры отвечаю я, брат, поэтому не суди меня за мои же решения». «Он будет недоволен». «Он одобрил мое вмешательство». «Даже так?» «Именно». «Тогда прости меня, брат, за мои сомнения». «Все хорошо, я рад, что ты беспокоишься о душах». Эрик. «Это такая шутка?» – переспросил я. «Если это так, то шутка не смешная». «Мистер Варга», – устало произнес помощник мистера Фейта. «Я вам в третий раз повторяю, что никто с вами не шутит. Мисс Аврора направляют к вам. Вы ее нашли. Вы ее передали нашим сотрудникам. И именно вам поручено такое важное ответственное задание, как присмотреть за девушкой и максимально адаптировать к жизненным реалиям. Возможно, ее память вернется очень скоро, и тогда Аврора расскажет, кто она такая и откуда. как держите ее у себя и адаптируйте», — воскликнул я, срываясь чуть ли не на виск. «Или передайте на поруки сотрудникам, что ее забрали. Как вы не понимаете, я не могу за ней присматривать. У меня уже есть малолетний ребенок, которому ежесекундно нужно внимание и забота. И вы еще хотите повесить на меня великовозрастную тетку?» которая потеряла память. И все лишь потому, что она оказалась возле моего дома? Вы там все с ума сошли? Да мне даже содержать ее не на что будет». Если бы моим голосом можно было замораживать, то все сотрудники службы поиска, которые выдумали эту идиотскую затею, уже были бы покрыты толстой коркой льда. «Мистер Варга, прошу вас успокойтесь. Вы же не дослушали мне до конца». Спокойным тоном произнес помощник Абрама Фейта. «За вашу помощь, девушке, вам будет выплачено годовое пособие в размере...» От услышанной суммы я даже замер, а потом на минуту задумался. «А если она вспомнит про себя уже на следующий день?» — уточнил я. «Денежная сумма в любом случае останется у вас, независимо от того, как скоро вернется к ней память». Словно ребенку пояснили мне. Я выдохнул. «Деньги мне сейчас нужны, как сам воздух». Я продал свой аэромобиль и купил подержанную модель, от которой меня натурально тошнило. Но не в этом дело. Оставшихся денег было вполне достаточно, но мать моя женщина, кто бы знал, как это оказывается дорого содержать ребенка, и найти квалифицированную няню за небольшое вознаграждение оказалось непосильной задачей. «Если окажется, что она неадекватна, у меня же ребенок», — высказал я свои опасение. «Аврору обследовали все учёные нашего исследовательского центра при службе поиска вдоль и поперёк. Девушка адекватно полностью здорова, не несёт никакой опасности ни себе, ни окружающим. Единственное, это её потери памяти. Менталист выявил у неё повышенную потребность в детях. Так что вам, наоборот, ещё повезло, мистер Варга. Вы получаете пособие за Аврору и няню для своего сына». «Проклятье, они мне не оставляют выбора». Даже если скажу нет, то меня в приказном порядке заставят за ней присматривать. Могут и пособие за мой отказ лишить. О, Всевышний, за что ты так со мной? Зачем подкинул мне эту женщину? Выбрал бы другое крыльцо. Хорошо. С трудом выдавил я из себя согласие. Привозите ее. И еще кое-что, произнес помощник Фейта. Я тут же напрягся. «С некоторых пор я ненавижу сюрпризы». «Выносите уже приговор», — мрачно сказал я. «Так как девушка не помнит ничего, кроме своего имени, а документы ей нужны...» «В общем, на то время, пока она не вспомнит себя, она будет носить ваше имя Миссис Аврора Варга». «Как же я тебя ненавижу, Аврора!»